Глава 52. Тесса Несмотря на победу, в воздухе витала печаль, погибло много людей, и угроза смерти все еще нависала над городом. Каким-то образом Кэдману удалось спастись. Вероятно, он бежал к богам. Сириус не показывал своего лица, как и те трое, что вместе с ним были заперты в каменных гробах под Гейлфином. И что самое важное, Андромеда тоже. Они придут, если не сейчас, то скоро, и битва с ними будет сильно отличаться от той, которую мы только что пережили. Убедившись, что на улицах безопасно, жители торжествующего города вышли из своих домов, чтобы помочь воинам перенести мертвых во двор замка. «Я хотела помочь, и Кален тоже» но пришли Гейвен и Руари с новостями, поэтому мы присоединились к ним в командном пункте, где они рассказали нам о том, что произошло на перевале ветров. Слишком устав, чтобы стоять, я села. Меня ослабило применение всей этой силы. По правде говоря, какой бы могущественной я ни была во время боя, я понимала, что долго так не продержусь. Руари прислонился к стене, скрестив руки на груди. Он посмотрел на волка, стоявшего рядом со мной. Нелли сверкнула перед ним зубами, но Руаре даже не пошевелился. Похоже, что он почувствовал правду о том, кем она была, хотя мы ему и не говорили. Гевин, прежде чем заговорить, взял предложенный калином Фион и сделал глоток. Руари встретил твоих воинов на перевале, но они были почти уничтожены чудищами. Проведя рукой по своему усталому лицу, Руари кивнул. На его коже и доспехах все еще были пятна крови. Никто пока не удосужился привести себя в порядок. Там были даже такие чудовищные существа, которых я никогда раньше не видел. Большие скорпионы, вмешалась Финелла, верно? «Их было пятеро и еще около сотни демонов тьмы», — кивнул он. «Если бы мы не подоспели вовремя, ваши воины были бы разбиты, и тогда чудища бросились бы вверх по горной тропе к городу». «Они действительно пытались окружить нас со всех сторон», — пробормотал Калин, «И это почти сработало». «Как раз перед этим Боудика спустилась к нам», — добавил Гейвин. Я подумал, что это зов о помощи, и пошел сюда. Но, похоже, вы сами обо всем позаботились. Это было нелегко. Калин скосил глаза в мою сторону. Вы понадобитесь нам в следующем бою. Эта война далека от завершения. Это только начало, сказал Руари грубым голосом. И в его тоне было что-то, от чего у меня кровь застыла в жилах. Мне нужно тебе кое-что сказать. Гейвен положил руки в карманы и отступил на шаг от рогатого полукровки. «Интересно». «Мне не нравится выражение ваших лиц», — прищурился Калин. «Это из-за твоего отца, Руари. Он сделал еще что-то перед смертью, из-за чего у нас теперь могут возникнуть проблемы?» Руари перевел дыхание, но говорить начал Гейвен. Калин! «После того, как ты ушел, мы обнаружили, что Морган на самом деле...» «Ну, я действительно не знаю, как можно сказать об этом наиболее прямо. Она не Морган. Твоя мать жива, Кэл. Она использует Морган как свой сосуд, и она жива». «Черт». Каллен стиснул зубы, и его взгляд стал тяжелым. «Узы между нами натянулись» я почувствовала лавину эмоций, которая грозила похоронить его под собой. Столько гнева, столько горя и в то же время проблеска облегчения, которое, я знала, он хотел скрыть. Я придвинулась к нему поближе и погладила его по спине, но он никак не отреагировал на мое прикосновение. Когда Калин не ответил, Гейвен продолжил. «Каким-то образом она сбежала из подземелий». Мы не стали долго искать ее, потому что готовились к походу, чтобы прийти вам на помощь. Нам нужно было выступать. Только когда мы достигли перевала, она явилась снова, к Руари. Руари. напрягся, встретившись взглядом с Калином своего сводного брата, как я поняла, в некотором смысле. «Она ждала, пока Гейвен поднимется на гору, к Дубносу», сказал Руари. «Она пыталась склонить меня», присоединиться к ней в Гейлфине». «Гейлфин?» — нахмурившись, спросила Финелла. «Почему она хотела, чтобы ты поехал туда? Сейчас от города остались одни руины, и не похоже, что у нее в прошлом была какая-то связь с этим местом, верно?» Она взглянула на Калина, но он не ответил. Он едва дышал. «Она сказала, что Андромеда отдала город ей», — сказал Рори, поднимая руки. Она планирует создать новое королевство Фейри, пока боги будут продвигаться к землям смертных. Кстати, именно этим они сейчас и занимаются. Все это, я думаю, что это было задумано как отвлекающий маневр, способ занять нас, пока они идут на Талавен. Им плевать на Эсер, пока мы не сражаемся с ними. Им нужны люди. «Но штормовые фейри сказали, что этот город должен погибнуть», — глубоко вздохнула я. «Без сомнения, они имели в виду именно это», — ответил Руари. «Этим королевством правит Калин Деннер, который представляет для них большую угрозу. К счастью, они все еще недооценивают нас, но я уверен, что они больше не совершат такой ошибки». Я бросила взгляд на Калина. Его лицо по-прежнему было суровым и непроницаемым. Я знала, что ему было тяжело услышать новости, касающиеся его матери. Она не только была жива, но и служила богам. Она была его врагом и его кровью. Я слышала, как он говорил о ней до того, как узнал правду. И я видела выражение его лица, когда он подумал, что ее убила Берон. Это была глубокая любовь. Любовь, которой было несколько столетий. В этот момент сверкнул серый драгоценный камень, выпавший из маленькой чашечки на стол переговоров. По комнате разнесся твердый, уверенный голос Ниф. Калин Деннер!» Я прислонилась к столу, когда Калин схватил камень и зажег под ним пламя. «Ниф!» – требовательно сказал он. «С тобой все в порядке, где ты?» «Все в безопасности?» «Я в порядке. Мы все в порядке». «Вэлл», — прошептала я, и мои глаза наполнились слезами. Я старалась не поддаваться опасению, что она, возможно, мертва. Но оно все равно сидело у меня внутри, присутствуя постоянно последние несколько дней. Но она была цела, с ними все было в порядке. Поверить в это было почти невозможно. Послушайте! «У нас мало времени, так что я потороплюсь. Король Таловина готовит армию. Мы отправляемся на помощь Эсеру на сотни кораблей, на борту которых лучники, мечники и готовые к бою лошади. Просто продержитесь еще немного». Калин кивнул, а я обнаружила, что вцепилась в край стола. в боги!» «Да, о богах!» Лицо ниф на камне начало колебаться. «Мне нужно сказать тебе кое-что важное» но мне нужно, чтобы ты присел». «О, черт!» — пробормотала Финелла. «Звучит не очень хорошо». «Тесса не была той, кто вернул богов, как и Абирон, сказала она яростным шепотом. «Это был кто-то другой, тот, кто заключил сделку с Андромедой. Это долгая история, поэтому я не буду сейчас вдаваться во все подробности. Все, что вам нужно знать, душа Андромеды — Ее сущность не могла вернуться в этот мир без якоря, привязи. Якорь. Взамен этому человеку была подарена вечная жизнь. И пока она жива, мы не сможем избавиться от Андромеды. Хотя убийства якоря будет недостаточно, чтобы снова изгнать богов. Вам нужно что-то гораздо более мощное. Из горла Калина вырвалось низкое рычание, и меня захлестнула волна горя. Таким мог быть только один человек в мире. И Нив была права. Это была не я. И не Аберон. Калин высказал мне это опасение вслух пару месяцев назад. С тех пор мы оба отказались от него. Его мать умерла. По крайней мере, мы так думали. Но теперь все обрело смысл. Калин смог так легко отказаться от своей клятвы, когда дело дошло до меня. Это было не из-за наших усов или его настойчивых утверждений, что Аберон был его заклятым врагом. В глубине души я всегда знала, что за этим кроется нечто большее. Я всегда подозревала, это было бы слишком просто, потому что все это время его мать, которая сейчас находилась в теле Морган, была единственной причиной, и поэтому клятва все еще действовала. Ее убийство уничтожило бы Калина, кем бы она ни была. «Ниф, подожди!» Калин выдохнул, когда ее лицо снова дрогнуло. «Вы не должны снаряжать корабли! Боги идут на земли смертных!» Драгоценный камень погас. На мгновение в комнате воцарилась тишина, похожая на клубы едкого дыма. Напряжение вокруг нас усилилось. А затем Калин отвел руку, и швырнул драгоценный камень в стену. Он с грохотом ударился, разлетелся на тысячу кусочков и осыпался дождем осколков по полу. «Я не думаю, что она слышала то, что вы сказали, ваше величество», — Руари оперся кулаками о стол. Я подняла глаза, услышав, как он назвал Калина по титулу, но сам король, казалось, этого не заметил. Его взгляд — был сосредоточен на том месте, где разбился драгоценный камень, и на сколе, оставшемся от удара. А затем, после напряженного молчания, Калин повернулся к одному из Туманной Стражи. «Попробуй еще раз связаться с Ниф и расскажи ей все», — сказал он Гейвину. «Я буду в конюшне и вскоре отправлюсь в путь, чтобы убить белисен Деннер». Я осталась в командном пункте, чтобы дать Калину несколько минут наедине с собой. И наблюдала, как Гейвен снова безуспешно пытается связаться с Нив. Я не хотела думать о том, что это может означать. Если они продолжат садиться на эти корабли и плыть к Эссеру, что их будет ждать на этих бурных волнах? У богов тоже были корабли? Скольких фейри они убедили сражаться вместе с ними? Нужна ли им вообще армия, чтобы уничтожить корабли смертных? А как же их крылья? И Вэл... О, Вэл, она оказалась в центре всего этого. Финелла и Гевин начали спорить, что делать дальше. И я оставила их в покое. Я нашла Калина в конюшне, во дворе замка. Он держался за дверцу стойла. Дерево заскрипело под его руками. «Мне жаль, Калин». Это было единственное, что я смогла сказать. «Я знал», — ответил он грубым голосом. «В глубине души я знал, что это должна быть она. Она заставила меня поклясться, и я хотел верить, что все закончится как-то по-другому. Но я знал, я бы никогда не убил ее, если бы не был вынужден это сделать. Она тоже это знала, когда заставила меня поклясться». Все те вещи, которые она совершила, и те жизни, которые она украла, это был не ее выбор, я знаю, по крайней мере, не в начале. Все, чего я хочу, это помочь ей избавиться от влияния Бога в сознании, пока она снова не станет той женщиной, какой была раньше. Женщиной, которая я знаю, должна быть выше всего этого. Я подошла к нему, и взяла его за руку. «Я думаю, что она уже не тот человек, Калин. Андромеда изменила ее. Не думаю, что есть способ вернуть все вспять. Его пустые глаза встретились с моими. Но ты столкнулась лицом к лицу с Абероном и увидела проблеск того, кем он был раньше. В конце концов, он пытался бороться с этим. Это другое. — тихо сказала я. Его тело не было наполнено силой Бога. Андромеда поддерживала жизнь Беллисент, а не его. — В любом случае у меня нет выбора. Я знаю, где она. Пока мы говорим, я чувствую себя обязанным отправиться за ней. И больше не могу сдерживаться. Я должен идти. Сейчас. — Что ж, тогда я иду с тобой. — Тесса произнес он с тихим рыком. «Я должен убить ее. Ты же не хочешь видеть, как я делаю это». Я скользнула руками по его груди и посмотрела на него снизу вверх, задрав подбородок. «Я говорила тебе, что никогда не уйду от тебя, несмотря ни на что, что никогда тебя не покину, и поэтому я иду с тобой, чтобы быть рядом». «Я буду рядом с тобой, когда все будет сказано и сделано. Ты не должен сталкиваться с этим в одиночку». Он вздрогнул и притянул меня к своей груди. «Я не хочу этого делать». «Я знаю», — прошептала я. Когда я отстранилась, он отвернулся к стене и схватил два седла. «Ты уверена, что сейчас способна на это? Ты упорно сражалась в той битве?» Я чувствую твою усталость. Это было правдой. Усталость пульсировала в моих мышцах, особенно в спине. Но я имела в виду именно то, что сказала ему. Я дала обещание всегда быть с ним, и я смогла бы еще немного побороться со своей усталостью. Все что угодно, лишь бы ему не пришлось сталкиваться с этим в одиночку. «Со мной все будет в порядке», — сказала я ему. Я отдохну, когда мы вернемся в Дубнос.